Второе. Оказавшись на площади трех вокзалов, я отупел от суеты и весеннего солнца, потерялся. Вокзалы нависали сверху, как огромные шумные храмы без крестов и колоколов. С трамвайных дуг сыпались шипением искры, постреливали выхлопы машин, везде торговали бананами, мороженым, пирожками, и трудно было спасти ноги. Тяжелые чемоданы то и дело наезжали и больно били меня по коленям. Солнце, почти позабытое, на нищенском сытом тюфечке, разогрело затылок. Я медленно протискивался сквозь толпу. «Куда же теперь?» — размышлял я. «В монастырь?» «Глупости, нет никакого монастыря, там лишь руины». А что я знаю в этой жизни, кроме сумасшедшего дома? Толпа была вязкой, она была жаркой и вонючей, пахло перегаром, плохими женскими духами, рыбой, шашлыком, машинной смазкой. Запахи, все без исключения, были настоены на запахи человеческого пота. Меня толкали, меня несло против воли, и это было приятно вокруг все не настоящее вымышленное несуществующее виртуальное собственные мои мысли внутри головы были такими же жаркими и вонючими как чужие лица вокруг они толкались мягко в черепе лезли одна на другую конфликтовали я заработал кучу денег размышлял я Мне этих денег даже и при нынешних ценах хватит на пять месяцев спокойной жизни, но у меня не осталось ни веры в Бога, ни гражданского паспорта. Задирая голову, я прищуривался на солнце и ослепленный терял ориентиры. От этого делалось совсем хорошо, тепло. Вольф пропал. Михаил Михайлович не вернулся из дубной канул, а ведь из реально существующих людей, кроме этих двоих, я хорошо знал, пожалуй, лишь доктора. Прочие мои сердечные друзья и враги нужно признать всего лишь плод больного воображения. Многократно доказано, и не стоит в этом путаться. Может быть, воспользоваться приглашением хозяина? Влад Данилович звал к себе на дачу в садоводство, предлагал в погребе пожить, а может, по справочнику, вычислить другой настоящий действующий монастырь и туда? Я даже приостановился от этой мысли и уперся глазами в большие тяжеленные двери вокзала. «Нет, не хочу». Опять послушание, опять кислая капуста, пост, молитва, самопожертвование. А как награда, вместо пострига опять сумасшедший дом, где мне добрый доктор скажет, а не было никакого монастыря, Афанасий Николаевич. Вы, миленькие опять его себе придумали. И если не альбом, то какую-нибудь газетку продемонстрирует с пошленькой фотографией. Руины там, мох и листья, руины. Меня толкали со всех сторон. В ватнике было жарко, и я вспотел. Я чувствовал, как хрустят за подкладкой деньги. Меня крутило в толпе, и я не сопротивлялся. Я загадал, если вынесет головой к вокзальным дверям, поеду к хозяину в садоводство, заберусь в глубокий подвал и попрошу книг побольше а если толкнет к метро, войду, перекрещусь три раза и поеду к себе домой. Адрес того Кристилина, что был инженером, я прочел в медкарте и, оказывается, намертво запомнил, а ведь, судя по всему, это был мой собственный адрес. Если меня там поймают, то в самом худшем случае я опять окажусь в сумасшедшем доме. Но какой сумасшедший пойдет к себе домой? Сумасшедших и преступников тянет только на место преступления. А из медкарты следовало. В своей квартире Афанасий Николаевич Кристилин никогда никаких преступлений не совершал. По крайней мере, мне так запомнилось. Он был холостяком. Квартира, вероятно, пуста.